Глава 27. седьмая Чистым светло-серым полотном застелила тёмный от времени деревянный стол, уложила поверх миску с крупно нарезанным хлебом, рядом поставила плоскую тарелочку с порубленным кольцами луком. Вся посуда, что нашлась в доме, была грязной, я долго её отмывала, но оно того стоило. Пусть и простая глиняная, но, как по мне, смотрелась весьма аутентично. Мурлыкая под нос забавную песенку, тонко нарезала сало и положила рядом с луком. Пусть старики поедят нормальную еду, а то, как вспомню их жидкую кашу с твердеющим мясом, так сдрогну. Они заслужили немного радости в этой жизни. Пусть даже это будет самая простая еда. Географически я нахожусь в Срединном городе, фактически в Верхнем. Граница между этими районами проходила аккурат за моим забором, то есть я стала обладательницей недвижимости в престижной части города. Только вот домик был больше похож на жилье для слуг или еще кого-то, кто обслуживает высоких господ. И да, так как я все же осталась в верхней части, то вход для простых обывателей ко мне был заказан. Границу здесь охраняли стражники. Если между Средином и Нижними районами ничего такого не было, то все, кто хотел попасть к элите, должны были предъявить специальное разрешение на въезд. Я уверена, что Гары и Краси пытались меня навестить, но у них ничего не вышло. А сегодня непременно получится, ведь Джером обещал выдать им разрешительную грамоту». Скрип сани и знакомая бру у заставили меня немного засуетиться. Намотав на ладони какие-то тряпки, схватила рогач и, отодвинув печную заслонку, полезла за похлебкой. Мои руки привыкли к труду, и как бы я их не берегла, мозоли все равно проступили на некогда нежной коже. Ох уж эти изверги! Самое важное, что есть у хирурга, это его чуткие руки. Ну ничего, салом буду мазать, авось поможет. Вот такой вспотевший пыхтящий меня и застали долгожданные гости, вошедшие в дом. Колоритная парочка и... Лестер Джером Холстен с собственной персоной. И что градоправитель забыл в моем скромном жилище в столь поздний час? Я отвлеклась и чуть не уронила ухват, но Гара, несмотря на свои внушительные габариты, ловко ко мне подскочила и помогла без потерь установить большой казанок на выступ печки. «Девонька моя!» Тут же, убрав рогач в сторону, воскликнула женщина, и на морщинистых щеках заблестели слезы радости и облегчения. «Как ты тут-то? Обжилась, смотрю «И как обнимет меня, выбивая дыхание!» Ребра затрещали, и их треск, кажется, услышал весь город. «Гара!» — просипела я. «Пусти девоньку!» — подал голос дед. «Не видишь, шоль? Задушишь маленькую!» Старуха тут же ослабила хватку и заглянула в мои глаза. Мне так много тебе надо рассказать, так много, но потом...» Я зыркнул в сторону замерзшего у входной двери Холстона. Тот, словно почувствовал что говорят о нем, заметил. «Рад вас видеть, Лесса Что же, ваших друзей я проводил до места, теперь могу и честь знать». И, коротко поклонившись, намеревался было уйти, как я ляпнула, не успев прикусить себе язык. Красивый, вроде как, хотел покрутить даже пальцем у виска, но тоже проявил недюжинную силу воли и промолчал, лишь кустистые седые брови нахмурю. «Может, на ужин останетесь?» Не веря самой себе, молвила и застыла, ожидая, что он откажется. от чего бы и не остаться?» Через секунду томительного молчания выдал он, а я чуть не застонала и не стукнула себя по лбу. «Вот дуреха! Хотела ведь поболтать с друзьями без лишних ушей!» «Только ненадолго», — добавил градоправитель «Мне нужно в ратушу, дела не ждут, сами понимаете». Криво усмехнулся он, снимая с себя длинную темно-коричневую шубу и меховую шапку в тон. «Тогда чего застыли?» — воскликнул я шутливо, оборачиваясь к Гарри и Красию. «Скидывайте тулупы, вон там таз с водой для мытья рук, и садитесь за стол. Все готово с пылу с жару!» Народ засуетился, послышала тихая перебранка между колоритными супругами, и вот глаза моргнуть не успела, как гости расселись по лавкам. При этом Красия сел рядом с Джеромом, а я, напомнив четыре нашей чаши похлебкой, устроилась подле гары Еле в тишине, утоляя первый голод. «Всевышний, как же это было вкусно!» Просто язык проглотить можно было. У меня было некое хобби дома — готовить еду на всю семью. Правда, родню я баловала крайне редко, но зато, когда добиралась до плиты, меня было не остановить. И суп, и котлетки в густой подливе, и пюре из картофеля с зеленым лучком, и обязательно какой-нибудь нежнейший десерт. А еще успевала нажарить тончайших ажурных блинчиков или пирожков с капустой. Как же я соскучилась по дому. Все эти воспоминания от чего то вызвали слезы, и я, стараясь скрыть свое состояние, сглотнула соленую влагу и не принялась работать ложкой. «Завтра ваш первый день в качестве главы ОЛЦ», практически доев свою порцию, через некоторое время заговорил Холстон. Он не стеснялся, щедро насыпав репчатого лука на кусок хлеба и уложив поверх сала. Интересно, что не наоборот. «Какие планы?» Его вопрос отвлек меня от грустных воспоминаний, и я, взбодрившись, хищно усмехнулась. «О, сколько открытий чудных ожидает весь состав лекарей в вашей больнице! Но прежде мне нужны материалы и рабочие для ремонта. Там невозможно находиться, особенно в коридорах с морозными узорами на стенах. Понимаете?» Я давно планировал навести там порядок. Королевская канцелярия наконец-то выделила средства для ОЛЦ. Забавно, что их ответ пришел сегодня с утра, как и монеты. Так что все у вас будет в рамках разумного. Смету составлю в ближайшее время, проживав вкуснющий хлеб, пообещала я. отправить ее в ратушу, я рассмотрю ваш вопрос в первую очередь. Заверил градоправитель, я же встала и налила в одну из кружек горячий ароматный взвар. Без мёда но ну ничего, перебьется. У себя дома попьет сладкий. Вкусная похлебка, Мия. Мне очень понравилась. Мягко глядя прямо в мои глаза, признался Джером, когда я подошла к нему, чтобы подать чашку. Он протянул руку, и наши пальцы соприкоснулись, вызывая по всему моему телу небывалый трепет и неясное томление. Я тут же почувствовала, как жаром обдала щеки, а во рту пересохла, как в пустыне. Поэтому, вырвав у опешившего красавчика его же кружку, сделала большой глоток и зашипела от боли, горячий взвар опалил горло. «Что ж ты так, деточка?» Ко мне мигом подлетела Гара и похлопала по спине, помогая откашляться. «Зачем так спешить?» А я смотрела в глаза Лестера Холстона и понимала, что он мне нравится. Вопреки тому, что человек, если быть честным, самой с собой, нагло воспользовался мной и той ситуацией, в которой мне повезло очутиться. Все мое нутро кричало, насколько это низко, и что стоит держаться от симпатичного парня как можно дальше. «Хм, простите», — криво улыбнулась я. «Резко пить захотелось!» Нашлась. «Сейчас я вам другую кружку налью». «Не стоит суетиться!» Вдруг отказался парень, и глаза его снова ничего не выражали. Он как будто подобрался весь, вновь превратившись в мистер ледышку. гара красей!» Продолжал говорить мужчина, поднимаясь со своего места. «Ответ по вашему вопросу придет в ближайшее время. Прошу дождаться и лишний раз не появляться в ратуше. Вам в любом случае все сообщат». «Благодарю!» по-военному кинула Гара, вытянувшись в струнку. «Должники мы ваши, Лестер Холстон. Пока еще рано за что-то благодарить. И должниками вы в случае одобрения запроса станете не моими, а лессемии», вдруг заявил красавчик и, подойдя к двери, одним резким движением накинул на свои широкие плечи шубу, натянул шапку и вышел за дверь, даже не попрощавшись.